Глава 14. Волкодав. Утром Ярослав проснулся сам. По ощущениям, было часов шесть утра. Но за точность он не ручался. Он уже решил, что проснулся раньше других, но оказалось, что и Неждан, и Зазули уже на ногах. «Вот завтрак нам принесли», — кивнул Зазули на увесистую корзину. «Сказано, что не съедите, то с собой возьмете. А в лесу еда пригодится». Неждан, который принялся вытаскивать из корзины провизию, буркнул. «Правильно говорят» я в лес на день, еды бери на неделю. На завтрак мужикам полагался творог, свежие лепешки, а еще мешочек с сухарями. На самом дне лежал кусок сала. Решив, что творог и лепешки следует съесть сейчас, а сало и сухари лучше взять с собой. Но и творога было с достатком. А лепешки здоровые по две штуки на брата. И вкусные очень. А вот на запивку ничего не полагалось. Видимо, завтрак следовало запить водой. Тем более, что и колодец тут рядышком. Позавтраков начали собираться в дорогу. А что тянуть-то? Оружие на месте и самострел тут. Стрела одна, но больше и не надо. Не на охоту идут». Алтырь что-то говорил о том, что тетива может лопнуть, но коли пока не лопнула, то на один-то выстрел ее и хватит. «Я запас сам возьму», — сказал Неждан, вытаскивая из своего мешка кусок ткани. «Вот как чувствовал, что полотно пригодится. Правда, раздумчиво сказал Бабыль». Я это полотно на тот случай взял, если кого ранят». «Чапун тебе на язык!» — взгоношился суеверный Зазуля. «Разве можно о ранах вслух говорить?» «Можно», — уверенно заявил Ярослав. «Если бы вы с собой чистый холст взяли, и лекарства, то есть снадобья какие, то второк бы уже с нами был и в лес бы собирался. Так что Неждан молодец, нам бы сразу стоило озаботиться какими-нибудь зельями. Ярослав-то, конечно, понимал, что отрубящие раны, которую получил третий мостоблюститель, так быстро не оправится, но главное побольше уверенности в голосе. Правда, если в полотно завернуть сало, то годится ли оно потом в качестве бинта? Но пусть уж лучше просаленное полотно, чем подорожники, которые парни привязывали к ранам второка. Тогда уж лучше лопух надежнее и кровь впитывает. А потом ему в голову пришла еще одна мысль. «Неждан, давай-ка мы с собой и кусочек лепешки возьмем с творогом. Вон, у меня как раз осталось». Неждан только кивнул, а потом сунул остатки творога и лепешки к салу и сухарям. «Эх, ну что ж, правильно, не подерутся». Наблюдая, как товарищ укладывает все добро в тот самый котелок, в котором мастоблюстители варили похлебку, Ярослав подумал, что медная посуда должна быть редкостью. «Вон ни в деревне, ни в поварне...» У здешнего воеводы он ничего подобного не видел. Везде сплошные глиняные горшки. У крестьян погрубее, явно слепленные вручную, у воеводу получше. Видимо, сработаны на гончарном круге. — Неждан, а откуда у тебя такой крутой котелок? — поинтересовался Ярослав. — Крутой, само собой, вырвалось. Но, может, товарищ и поймет без перевода. А как же переложить слово «крутой» на нормальный язык? Типа модный котелок, стильный? — да А ведь товарищ понял, неждан слегка помедлив, с ответом ухмыльнулся. Дедам мне это посудина досталось а тот когда-то в чужих краях бывал, сказал, что нашел. Дескать, купцы по дороге ехали, потеряли. Брату этот котелок не нужен, а я взял. Правда, брат ругался, дескать, старосты ему за котелок стельную корову сулил, но уже поздно было, котелок мой, а я его даже за двух коров и бычка не отдам. Хм, а кем, интересно, был дед Неждана? Может, разбойникам? Что-то не верится, что проезжавшие купцы теряют такие вещи. Ну да ладно, правду уже никто не узнает. А медный котелок в их тяжелом деле ой как нужен. И стоит он и на самом деле побольше, чем какая-то корова. Охотники за волкулаком тронулись в путь. Но как только отошли от сарая, им навстречу попался помощник воеводы. Крень был не один. На веревке он вел лохматого здоровенного пса. Пес был на самом деле здоровенным, вот только породу Ярослав угадать не смог. По размерам напоминал кавказскую овчарку, или вообще какого-нибудь волкодава. Может, будет волкудлака давить? Но этот вряд ли справится с волком, не говоря уже о волкудлаке. Судя по тому, как шел этот пес, неторопливо, словно бы шаркая лапами, он был уже старым, вон даже шерсть седая, пес хоть и бодрился, но видно, что он не только не молод, но еще и полуслепый. Эту псину самого придется спасать. — Вот, помощника вам привел! — улыбнулся Крень, вкладывая конец веревки в руку Ярослава. Потрепав пса по лохматому за сказал. — Теперь, спадок, ты с этими ребятами будешь. Береги их! Ярослав с недоумением смотрел на новоявленного помощника. Как такой станет беречь? До этого старикана самого следует беречь. Держать где-нибудь в теплом месте, на мягкой подстилке давая ему мясо. Наверняка заслужил свою пенсию. «Нет, мясо он есть не станет, у него, скорее всего, уже и зубы-то от старости выпали. Кашу ему давать с мясом». «И куда он им?» А пес, словно поняв слова Крения, принялся обнюхивать своих новых хозяев, вначале Ярослава, а потом остальных. Нанюхавшийся звонко чихнул, а потом гулко тявкнул. Ярославу даже показалось, что пес сказал «запомнил». «Нет, показалось». Потом, отойдя в сторонку у поднял заднюю лапу и пометил жирть, на которой сохли какие-то тряпки. «Ну, если метит, значит, не совсем старый, хотя непонятно, какая польза от пса». «Крень, так и куда я его дену? Он же старый совсем». «Дареному кобеле под хвост не заглядывают!» — назидательно сказал крень. Потом покачал головой, словно бы давая понять. «Ну, до чего же бестолковая молодежь? А вот Зазуля обрадовался». «Спасибо, крень! Очень кстати твоя помощь!» Ярослав решил не спорить, собака так собака. Пусть и старая, полуслепая, но нюхта она уж всяко не потеряла. Глядишь, и правда сможет оборотню учуять хоть какая-то польза. Ну и помощь, разумеется. Так вот и пошли. Дорога была не близкой. Пока вышли из села, прошли через выгон для скота, а потом по лесной дороге. По ощущениям, часа два пилили, а то и три. Но вот лес закончился, открылось поле, на котором что-то росло. Не то рожь, не то пшеница, а может, это ячмень. Прошли через поле, стараясь не задевать колоси, а опять вышли в лес. Да сколько его тут леса-то? — Вот ты снова нас четверо! — бодро заявил Зазуля. — Жалко, правда, что это припадочный пес, а не второк. — Почему припадочный? — не понял Ярослав, а потом подозрительно посмотрел на пса. — Может, у него какая-нибудь собачья эпилепсия? Сейчас вон как упадет, начнет лапами бить и пеной из пасти пойдет. А если он тяпнет, то эпилепсия не заразит? Нет, вроде она не заразная. — Не припадочный, а приманочный! — уточнил Зазуля. — Что значит приманочный? — опять не понял Соколов. — Так для чего нам помощник воевода этого старика дал? Неужели не понял? Волки сильнее всего псов не выносят. Если волк -удлак на нас нападет, так он первого пса рвать и станет а пес хоть и старый, но так просто не сдаться. И уйти нам даст, видимо, приглянулись мы к Реню, если он нам собачку эту отдал». «Что значит даст уйти?» — взвился Ерслав. «Это что же, нам пса на убой дали?» «Ну, на убой, да не на убой», — нахмурился Неждан. «А чего ты так вызверился-то?» «Это пес пастуший», — сознанием произнес Зазуля. «Такие псы, если своей смертью погибают, это позор для них». Они волков всю жизнь душат и погибают в битве с волками. А этому старцу большая честь выпала от зубов волку-длака умереть. — Вы что, озверели, что ли? Ярослав хотел скомандовать разворот и возвращение в село, чтобы вернуть пса Криню, а заодно и сказать все, что он думает о живодерах, готовых отдать старого пса в зубы-оборотню. Они бы еще про корейскую кухню вспомнили. Всех этих уродов, которые собак как деликатес используют, их бы самих на мясо. Но, прикинув, насколько они уже ушли, решил, что идти и возвращать пса нерационально. «Пса я в обиду не дам», — твердо заявил он. «Только попробуйте сбежать и его оставить. Я вас сам загрызу, похлеще оборотни. Зазуля, кажется, обиделся, а Неждан только хмуро кивнул чему-то своему. Примерно час спустя пес вдруг занервничал и начал порыкивать. «Мол, впереди что-то страшное и опасное, но для нас угрозы не представляет. Как это? Чтобы бы и опасно но чтобы угрозы не представлял. Ярослав снова задумался, а не начал ли он потихонечку сходить с ума? Вон уже мерещится, что собак начал понимать. Может, ему нужно обратиться к тому знахарю, который сейчас в лечит, Пусть доктор скажет, все ли у него с головой в порядке. Впрочем, стоит ли чему-то удивляться после встречи с колдуном и с Лешим? А Спаток ведь дело рвался вперед, натягивая веревку, но сильно не дергал, не бежал, сломя голову, а дожидался. Идут ли за ним его люди? Пес привел людей к яме на небольшой поляне. Понять, что эта яма было несложно. На краях лежат ветки, трава, а часть провалилась внутрь. А с края, что подальше, прореха, судя по всему, чья-то ловушка. Та самая волчья яма, в которую желают попасть все недруги. И определенно в этой яме уже кто-то есть. Может, сюда волк-удлак и попал. Но это было бы слишком просто, чтобы оказаться правдой. Пес тем временем добежал до самого края ямы. Заглянул внутрь и залаял. Точно, в яме уже кто-то сидит. Ярослав и сам уже подошел к ловушке, заглянул внутрь и глазами не поверил. «Киса лесная!» «Ну да, на самом деле сидит уже знакомая рысь. Узнать ее можно было по бровям и черной бородке, а ведь упала кошка очень удачно. Ведь дно ямы утыкана заостренными колями. Но рысь на них умудрилась не напороться, а упасть как раз между колями. Повезло, дурочке!» а выбраться она не может, потому что понимает, начнет прыгать, а если сразу не удастся выскочить, то в этом случае точно напорится на кол. Умная кошка. Кошка поймала взгляд Соколова и от бессилия чуть слышно мяукнула. А собачка-то правду сказала. Опасно, но не сейчас. Точно. Рысь, зверь очень опасный, но сейчас эта кошка беззащитна. Ча, добивать-то будем? Деловито поинтересовался Зазуля, успевший заглянуть в яму. «Можем топором по башке дать, а еще лучше камень найти, да сверху и вдарить. И шкура цела, и нам не опасно. Шкура хорошая, купцы за такое мешок соли дают». Ярослав не стал ничего отвечать. «Ну, живодеры, конечно, то собаку на убой, то с кошки шкуру снять. Но у них жизнь такая. Ладно, он еще тут общество охраны животных организует, и Грету Томберг, или как ее там, еще сюда перетащим, пусть кашу варить учится» а пока он просто смотрел на рысь, которая сидела и жалобно мяукала. Припомнив прошлый опыт общения с этой хищницей, он негромко спросил. «Ты меня понимаешь?» Ярослав уставился на кошку, ожидая ответа. «Если понимаешь, кивни!» Хоть это и странно говорить с животными, но в прошлую встречу Ярославу показалось, что кошка далеко не глупая, умнее обычных животных. А учитывая наличие леших и волшебных птиц, был уверен, что это вполне может быть правдой. Только подумал, что глупостями занимается, как кошка вдруг кивнула и поглядела на него. Ярославу вдруг показалось, что он услышал далекий голос на грани слышимости. «Помоги мне!» «Это кто и откуда? Кошка?» В прошлую встречу он понял, что рысь очень умная, но не настолько же. Ярослав, посмотрев на лесную кису, спросил. «Это ты мне?» И к его удивлению и одновременно к удовлетворению рысь действительно снова кивнула. Ярослав поглядел на Зазулю. Но тот, похоже, даже не понял важности момента. А он с нее шкуру содрать хотел. Ну и как эту остроухую вытаскивать? Ветку взять? Так не выдержит. А дерево сюда не засунуть. Ну, если тонкое, то можно. А вот как бы она ни сорвалась? Немного подумав, Ярослав отцепил веревку, на которую был привязан пес. Зачем такому псу поводок? Завязал на ней узел. «Цепляйся зубами!» «А я тебя вытяну», — сказал парень осторожно, спуская веревку. За всеми его манипуляциями наблюдали удивленные мужики, а собака была удивлена еще больше. Пес принялся нетерпеливо помахивать хвостом. «Ты ведь парень умный», — строго посмотрел на спатока Ярослав. «Так вот, кошку не трогать, она своя, понял?» Пес удивленно поскулил, мол, «ты чего это, с кошками водишься?» «Но приказ есть приказ». Наморщил морду, мол, как скажешь, потом отошел в сторону Илюк, наблюдая за спасательной операцией со стороны. А Ярослав призадумался. Это что получается? В древности животные были гораздо умнее, чем в его время, и язык человечески понимают, и сами умеют доносить до человека свои мысли. А кошка, между тем, прекрасно поняв задумку человека, уцепилась зубами за узел. Эй, лодри, помогайте! скомандовал Ярослав. Кошка весила килограммов семьдесят, не меньше, одному Ярославу ее изъемы было точно не вытянуть. Но втроем, крепко ухватившись, потащили веревку, и пошла она вместе с кошкой, а потом рыся оказалась наверху. Вытянув пленницу из ловушки, все трое упали на задницы, а рысь с трудом перевела дыхание, словно не ее тащили, а она сама кого-то вытаскивала. Пауза затянулась. Мужики смотрели на рысь, а та на мужиков. Потом лесная киса фыркнула, пару раз чихнула и неспешно пошла куда-то вглубь леса. — Хоть бы спасибо сказала, — бросил ей вслед Ярослав. то замедлилась, оглянулась, и, искоса посмотрев на своих спасителей, мол, а за что это я вам спасибо-то должна говорить, и снова продолжила путь. — Бабы, что с них возьмешь? — философски заметил Зазуля. — Что в наших бабах благодарности не получишь? Что с этих, кошачьих? «Сделаешь доброе дело, а в ответ — и слова доброго не дождешься!» Немного отдохнув, после тяжелой работы зашагали дальше. Где-то здесь и должны были пересекаться пути волку длака. Не факт, что обнаружится логово, но искать надо. И тут пес, отпущенный без поводка, вдруг залаял. Но Залаев так же быстро затих, словно его оборвали. «Если бы человек, можно сказать, что на полуслове, а как пропса. Краем глаза Ярослав увидел нечто неладное. То ли просвет между деревьями, то ли арка, сплетенная из еловых лап и вьюна. «Это еще что такое?» — спросил Ярослав. Но ответа не дождался. Оглянулся на мужиков и вдруг увидел, что они застыли столбами. «Эй, парни! Неждан! Зазоля! Пес тоже стоял, как вкопанный, причем пасть открыта, а передняя лапа поднята. Такое ощущение, что пес застыл во время лая, а мужики продолжали идти. Еще Ярослав вдруг понял, что в лесу наступила полная тишина, умолкли птицы и насекомые не жужжали, да и листья перестали шелестить. «Нет, ну что за чертовщина-то такая?» — в растерянности пробормотал парень, обращаясь неизвестно кому. И тут прямо ему под ноги упала еловая шишка, а в тишине раздался знакомый смешок. «И еще одна шишка, чуть подальше, чем первая. И еще. И шишки, словно звенья цепочки или следы, указывали дорогу именно в эту арку, из-за которой и доносился смешок. Кажется, это приглашение в гости.